Заключение. И еще о многом стоило бы написать. Например, о Гумилеве-переводчике. Он заложил основы теории поэтических переводов. Ему обязаны мы прекрасной советской школой переводчиков. О его попытках творить поэзию культовую, создавать эпос, начиная с поэмы «Мик». О влиянии Гумилева на всю последующую культуру от Владимира Набокова до Аллы Пугачевой, сделавшей шлягер из украденного, перевранного и опошленного стиха поэта. О смыслах его стихов бесконечно. Одно только произведение «Заблудившийся трамвай» породило целую традицию герменевтики, ряд интереснейших исследований. Сложность, многообразие Гумилева в том, что он сам был вершиной актуальной поэзии и сам предтечей поэзии будущей, будущей словесности и даже будущего человеческого духа. И он чувствовал это. Поэт писал в письме своему наставнику Валерию Брюсову в 1907 году. «Мне кажется, что я уже накануне просветления, что вот-вот рухнет стена, Я пойму, именно пойму, а не научусь, как надо писать. Но умолкаю. Моя цель — только указать на первоисточник. Заинтересованный читатель найдет в Николая Гумилеве целый мир, свой, собственный. Как я нашел свой. В ранней юности Навсегда покинув родной дом, я взял с собой одно стихотворение, которое часто повторял про себя, скитаясь по городам, странам, вокзалам, временным приютам. В поиске казалось духовным. Это стихотворение об уходе, ровно таком, как мой. Но странно, почему-то оно называется «возвращение». Я из дому вышел, когда все спали. Мой спутник скрывался у рва в кустах. Наверное, наутро меня искали. Но было поздно. Мы шли в полях. Мой спутник был желтый, худой, раскосый. О, как я безумно его любил. Под пестрый хламидой он прятал косу, Глазами гадюки смотрел и ныл. О старом, о странном, о безбольном, О вечном слагалось его нытье. Звучало мне звоном колокольным, Ввергало в истому забытье. На белом пригорке, над полем чайным У пагоды ветхой сидел буд. Пред ним я склонился в восторге тайном, И было сладко, как никогда. Так тихо, так тихо, над миром Дольным, С глазами гадюки он пел и пел О старом, о странном, о безбольном, о вечном и воздух вокруг светлел.